Правда, в судьбе нашего Отечества он, не ведая о том, сыграл объективно позитивную роль, потому что громил Золотую Орду. Надо попытаться понять, откуда взялся этот великий злодей. Он родился 7 мая 1336 года в селении Хаджа-Ильгар к югу от Самарканда или в городке Кеш. Есть разные сведения. Но все это владение потомков одного из сыновей Чингисхана Джигатая. В момент рождения Тимура Чигатайский улус власть потомков Чингисхана в Центральной Азии была слаба, номинально она признавалась, но реально осуществить ее они не могли. Отец Тарагай, как пишут современные авторы, из тюркизированного монгольского племени. Таинственный древний народ тюрки не создали своей государственности, но оставили язык.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 Точнее всего об этом написал испанец Рой Гонсалес де Клавиха, путешественник, который был у Тимура как посланник Кастильского короля Энрике III. Кастилия настолько опасалась в то время арабов, занимавших еще очень прочные позиции на Пиренейском полуострове, что, прослышав об энергичном правителе и завоевателе, сочла нужным отправить к нему посла. По воспоминаниям Клавиха, сначала людей в отряде Тимура было совсем мало.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 ведь при его дворе он был встречен хорошо и вернулся к Энрике Третьему с положительным ответом. Важно, что у своих Тимур воровал осторожно, по чуть-чуть, а когда начал грабить всерьез, то грабил купцов, то есть людей пришлых на большой дороге, обычный разбой. Шайку Тимура начинают нанимать эмиры и ханы, враждующие между собой. Регион переживает стадию феодальной раздробленности.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 остается рядом с ней и начинает готовиться к великим завоеваниям. Масштабы поражают: Персия, Северная Индия, включая Дели, город разорен, разрушен и подчинен, Месопотамия с Багдадом, Сирия, которая принадлежала египетским мамлюкам, Грузия несколько раз разгромлена золотая орда во главе с ханом Тахтамышем.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 все возможные ругательства средневекового Востока, которые только можно себе представить. Знаменитая битва при Ангоре потрясла современников. Боезит I был неплохим полководцем с сильным войском. Битва была тяжелой. Султан оказался в плену. Не вполне понятно, какова была его дальнейшая судьба. А Тимуру все было мало. Он умер во время похода на Китай. Для нас актуальнее всего, конечно, западное направление его завоеваний. Видя слабеющий, распадающийся золотой орде опасного врага, он двинулся на запад, чтобы продемонстрировать свой приоритет, преимущество перед монголами. Дважды, в 1391 и 1395 годах, Тимур разбил войска хана Техтамыша, но дойдя до Ельца, это нынешняя Липецкая область,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 Король Франков, живущий на краю света. Для него Западная Европа – край света, причем самый дальний. Восточный край этим тюркизированным монголам ближе, понятнее, и сокровища Китая известны. Падение Пекина, захваченного и уничтоженного в свое время Чингисханом, было событием столь громадного масштаба, что память о нем жила. То, что несколько тысяч китайских девушек прыгнули со стены –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 Тамерлан ушел, потому что ему не было интересно. Зачем ему край света? Центр его мира – это Дели и Пекин. Завоевать их – почетно. А завоевать Елец – непочетно. Именно в завоевательных походах Тимур продемонстрировал свое знаменитое зверство. С особенной жестокостью он приказывал расправляться с теми городами и землями, которые оказывали ему сопротивление.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 Иногда кажется, будто природа пыталась потом что-то искупить. Ведь родной внук Тамерлана Улугбек, забавно, когда о нем пишут непригодный полководец, но великолепный астроном. А как может быть иначе: или полководец, или знаток и любитель звезд? Улугбек выдающийся ученый своей эпохи. Для нашей страны Тамерлан это не только зло. Разгромив Тахтамыша, Он оказал услугу Руси. По словам Грановского, если бы не Тамерлан, может быть, окончательное освобождение от Орды произошло бы не в 1480 году, а еще лет через 75. Однако никакой персональной заслуги Тимура в ослаблении Орды не было, как и в том, что он отсрочил на полвека падение Константинополя. Разбив османов в 1402 году,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 не так почетно, как его потомки, как его сын и внук. Почему? Да потому что Тимур продолжал ловчить и после смерти. Ему казалось, что если он ляжет у ног праведника, то, может быть, на страшном суде Тамерлана тот за него заступится. Кстати, и во всех пирамидах египетских фараонов были ровно такие же угрожающие надписи, и об их вскрытии ходили подобные легенды.